Глава 51. В тот день ребята прослушивали новый материал, который они собирались использовать во вторых сериях. Алиса слепила из нашего спиритического сеанса две веселые минуты под легкую музыку. У Лолы была запись интервью с официанткой из Фоксис. «Мой племянник подавал туда заявление, потому что думаешь, неужели они своих ребят не обучат? У них ведь есть деньги на стипендию, но они не считают нужным раздавать их местным. Они в Калифорнии будут кого-то искать, а ему отворот-поворот. И так и не сказали, почему. У него в основном четверки, пятерки, бывают тройки. Отказать тому, чья семья проработала в школе сто лет без всяких объяснений. Это заставило ребят задуматься. Я видела, что это их напрягло, несмотря на их неизменно прогрессивную позицию. Это претензия, что случайный хорошист из местных, не гений самородок и не герой, преодолевший травму, Может, взять и проскочить на первый курс Грэнби на стипендию, которая могла бы достаться кому-то экстраординарному. Альха сказал: А ты пыталась типа объяснить ей? Лола пожали плечами. Я беспристрастный репортер. Когда настала очередь брит и Альхи, Альха неуверенно поднял руку, как будто собирался прихлопнуть муху, но боялся спугнуть. Он сказал: У нас есть кое-что, но мы не знаем, как с этим быть. Брит была явно расстроена. Она не ожидала, что он вот так выскажет это. Она сказала: Это даже не аудио. Будет аудио, если прочитаем вслух. Альха открыл свой лаптоп и прокашлялся. Окей. Это Соня Руссо. Она была одно, она была замужем за Амаром около года перед тем, как он пришел сюда. В общем, она дала интервью на этом случайном сайте пять лет назад. Это она без вопросов. Он повернул компьютер так, чтобы всем было видно. Я узнала название сайта, вспомнила, что кто-то на родите упоминал это интервью, но я его не видела. О Сони я знала еще до того, как о ней заговорили в новостях, потому что Амар рассказывал о ней. Он болтал, пока мы занимались на грибном тренажере, о том, как, получив диплом UNH, познакомился и обручился со старшекурсницей из Дартмута, хотя ее родители были против. Они поженились тайно, но расстались к своей первой годовщине в 1991 году. Она ушла от него без предупреждения, забрав с собой все вещи, пока он был на работе. Даже телек, даже кошку. Амар то и дело вспоминал ее. «Была такой же ученой, как вы», — говорил он. Или «Моя бывшая никогда не поднимала больше десяти фунтов». Такая типа «Ой, мои руки». Он говорил это беззлобно, не называл ее «чокнутой» или «сукой», но постоянно вспоминал ее. Альха стал читать ее интервью. «Вспыльчивость Амара пугала меня» как и моих родителей. Один раз он выставил меня из дома и не пускал. Было 20 градусов, а я без ботинок. Он орал на меня, хватал за плечи и орал в лицо. Вы должны понимать, в нем 6,2, он качок. Иногда я просто соглашалась с ним, чтобы не доводить до физического плана. Он мог проявлять агрессию, даже не распуская руки. Я понятно выражаюсь. А когда он бесился, он шел напролом. Один раз он выскочил из дома, и я закрыла дверь на замок. Он решил вернуться и давай стучать. Потом забрался на крышу крыльца и влез в окно нашей спальни. Я вызвала полицию, а они не поняли. Как вы объясните, что да, это ваш муж, и это его дом, но нет, он не должен здесь находиться? «Подождите», — сказали Лола. «Значит, она говорит, это плохо, что он выставил ее из дома, а когда она выставила его, это хорошо?» Алиса сказала. «Ну да». Но он кажется таким грозным. Смотря что она имеет в виду, говоря, хватал за плечи, сказала Джамиля. Типа мы все хватаем людей за плечи. Можно сделать это по-нормальному, а можно по-страшному. Но она говорит, это было по-страшному. Верно, сказали Лола. Но она белая женщина, говорящая это о черном мужчине после того, как его арестовали за убийство. Ее восприятие могло быть предвзятым. Они стали спорить, и я не могла разобрать, кто что говорит. Вот почему я поняла это и вжалась в кресло. Мне нельзя было вмешиваться. Потому что, черт возьми, что я могла знать? Может, Соня была озлоблена и преувеличивала. А он был тем Амаром, которого я знала общительным и добрым. Может, она говорила правду, и это Амар убил Талию. И убил бы кого-то еще, если бы его не посадили. А может, он действительно был ужасным мужем и агрессивным человеком, но не убивал Талию хотя его натура дала ее друзьям основания для подозрения. Полиция поступила опрометчиво, позволив друзьям Талии высказывать свои мнения на этот счет в 95 году, в том числе и мне делиться своим дурацким воспоминанием. И, возможно, не менее опрометчиво поступала теперь я в отношении этих школьников. Какие критерии истины могут быть у любого из нас? Но кого я дурачила? Я не собиралась останавливать ни ребят, ни себя. Придав голосу максимум убедительности, я сказала. Такие прения сделают подкаст еще лучше. Помните, нам нужны вопросы. Это вызывает серьезные вопросы.